Глава 16. В преддверии. Ну здравствуй, Тополь. Капитан спецназавец слегка приподнял поля мятэй камуфлированной панамы. И тебе не тебе ни хва랄ь, питон. Только я уже давно не тополь, а бук. Протягивая руку для приветствия, возразил Виктор. «Это ты со своим начальством бодайся, а у спицуры от позывных вот так за здорово живешь не отмахиваются. Так что у нас ты проходишь тополем», — отвечая на рукопожатие, беззаботно улыбнулся капитан. «Хоть горшком назовите, только не тащите с собой за речку», — окинув взглядом широкий поток Сан-Хуана, хмыкнул Виктор. «Да ладно, ничего страшного на том берегу, кроме москитов и другой нечисти». Нам ведь запрещено отдаляться от берега дальше, чем на километр. Трое суток бродили по лесам, а на веселье опоздали. Обидно. Имея в виду недавний обстрел, вздохнул Михновец. Странно тут как-то все. Вон снова прикатили особисты, опрашивают народ, документируют, фотографируют, снимают хронику. Посол в Коста-Рике опять подаст ноту протеста и станет грозить пальчиком типа а-та-та. А мы как торчали на позициях, так и торчим». "Это совсем не с места", хмыкнул питон. "Так, выбираемся на полигон на учение, да отрабатываем переправу без высадки на тот берег. Вот и всё движение. Ну вот, видишь? Катайтесь, горючку жжёте". "А ты жалуешься", возразил спецназовец. "Ну вы тоже по тому берегу шастаете. Что ты стонешь?" "Уел", развёл руками капитан. "А вообще я не понимаю, на хрена нас тут держат. По-хорошему, штат чувака Должны были бы уже сократить. За прошедшее время мы успели подготовить три полка никарагуанцев, танковые батальоны и два авиационных полка. Ни у Гондураса, ни у Коста-Рики таких сивы близко нет. Пожал плечами Виктор. У начальства головы больше, пусть они и думают, а наше дело исполнять, хмыкнул механовец. Мы ж лучше бы отправили на границу с Манчоу-Го. Уверен, что кадрам с боевым опытом там нашлось бы применение. «Да нечего тому же делать», – произнёс подошедший поручик-особист. «Здравия, Андрей Степанович!» – поздоровался Виктор, протягивая руку. Питон также обменялся с поручиком рукопожатием и склонил голову на бок. «Хочешь сказать, что там уже всё закончилось?» – поинтересовался спецназовец. «Закончилось», – подтвердил молчи-молчи. «Побряться ли оружием, да разошлись по сторонам? Разве только бомберы наши провели три налёта, показав наш решительный настрой». Но там вроде бы без особого ущерба. А вот советы на Халхин-голес хлестнулись самураями не на шутку. По итогам всего со всех сторон тысяч 30 безвозвратных потерь. По ходу-то ещё была мясорубка. То есть у нас объявлена демобилизация, спросил Виктор. Не то чтобы сейчас между Японией и СССР идут переговоры. Мы стоим в сторонке, соблюдая вооружённый нейтралитет. Наш президент лично принёс извинения за инцидент с нашей стороны, произошедший из-за несогласованности действий и поспешно принятого решения генералом Сухаревым, какового погрозились примерно наказать, но оставили на посту командующего воздушной армией. Значит, наши сухопутные войска так в бой и не вступили, уточнил Виктор, вспомнив о Баршинове, как раз и служившем на границе с Манжурией. Роман рвался в бой с того момента, как на его плечах оказались офицерские погоны. Да только начальство зарубило его устремление на корню. В Испанию он мог попасть только отслужив минимум год в качестве командира взвода. Однако весной этого года война там завершилась поражением республиканцев. Да и не мудрено, коль скоро их правительство было подобно лебедью раку и щуке, из басни Крылова. А при отсутствии единого руководства никакое оружие не поможет. Ни сухопутные войска, ни военно-морской флот не сделали ни единого выстрела, подтвердил поручик. И уже не сделают. Конфликт сойдёт на нет. И чего бы за советов вступаться, хмыкнул капитан спецназовец, при этом настрой у него был откровенно враждебный, что неудивительно. Приходилось ему хаживать на советскую сторону, как и терять там товарищей. трудно считать своими тех, с кем ещё совсем недавно резался ни не на жизнь, а на смерть. Не советую и мы, суть есть Россия, Алексей Робертович. И наши противоречия это внутреннее дело. А нападение третьей стороны это уже другое, покачав головой, возразил поручик. Андрей Степанович, а вы я гляжу, опять документируете и фиксируете. «Не проще ли нам сходить на ту сторону и объяснить господам-самосовцам и костариканцам, что трогать нас – дурная затея?» – решил сменить тему Виктор. «С чего такие разговоры? Мы не заинтересованы в конфликте. К тому же за них вступятся янки, и тогда это может вылиться в войну. Поэтому выдержка, и еще раз выдержка, товарищи офицеры. Ладно, поболтал с вами, пора и часть знать». Материал сам себя не соберёт, попрощался особист. Вот же темнело, хмыкнул ему вслед михнавец. Полагаешь, всё же нас спустят с цепи? поинтересовался Нестеров. А ты думаешь, сколько можно нас дразнить? Терпение и желание решить всё тихо и мирно, мы уже выказали. Поэтому не сегодня, так завтра начнётся, убеждённо произнёс спецназовец. Строительство набирает обороты, а такие выпады тормозят сроки и влекут за собой финансовые потери. Опять же, подвешенное состояние с Сан-Хуаном нас ни в коей мере не устраивает. Подозреваю, что Коста-Рика потеряет часть территорий. А что до Янки, то они даже не дёрнутся, разве только будут гадить из-под тишка. С чего такая уверенность? О чём говорит потеря двух авианосцев Махам? В свою очередь спросил михнавец о том, что у ДВР появился какой-то новый артефакт. Ну вот, видишь, ты и сам всё знаешь. Мы же их так можем покрошить все их корабли. И что они тогда будут делать? Уверен, что слухи достигли уже и Японии, потому они так и не подогнали к нашим берегам свой флот, хотя и имеют военно-морскую базу со всей инфраструктурой на севере Кореи. Твои слова до да богу в уши. А то уже заржавел тут сидеть. Так может к нам в спецкуру? У нас скучать некогда. Даже сейчас нет-нет, а в глубь Костарики прогуливаемся, чтоб соседи совсем уж не борзели. Я танкист, нечего мне делать в спецназе. А расскажи мне. Танкист с подначкой возразил капитан. Все танкисты как люди, командуют танковыми взводами и ротами, и только у тебя под рукой мотострелковый взвод. «И как тебя угораздило?» – хмыкнул капитан. Это в Шанхае еще началось. Пришлось кумекать, как сделать так, чтобы не сожгли машину к Бениной маме. Вот и удумал собрать вокруг себя десант, да обучить как надо. А после он вырос до взвода. Дальше взвод особого назначения в Витязях. А теперь так уж выходит, что командовать одними лишь танковыми экипажами мне уже некомфортно. Чувствую себя как голый». Ясно. Ну, пойду я. Бывает ополь. Бывает питон. Не успел отойти капитан, как на смену ему подошёл Ясинев. Виктор окинул его оценивающим взглядом и улыбнулся. Товарищ поручик, разрешите доложить. Прибыл из медпункта без происшествий. Ранение в мягкие ткани. Освобождение от физических нагрузок сроком на трое суток. Показаны ежедневные утренние процедуры. Я гляжу, тебе галифа не только застирали, но и заштопали, да еще и выгладили. Эта тетка Исабель сказала, что если засохнет, потом не отстирать, вот и... А потом просушила утюгом, невольно краснее, стушевался жизнерадостный балагур. Исабель, 45-летняя женщина, старшая медсестра фельдшерского пункта, с Ритой с самого ее прибытия в Никарагуа. В ходе войны она потеряла мужа и двоих детей, побила ее жизнь изрядно, И когда казалось, что выхода больше нет, рядом с ней появилась Шапина. Молодой фельдшер пригляделась к женщине и начала обучать сестринскому делу. А потом как-то так получилось, что Никарагуанка превратилась в самую настоящую дуэню подруги Нестерова. "Ну, поздравляю, Тимур", хмыкнул Виктор. "Коль скоро Изобель тебя приняла, это считай 2/3 успеха. А Маргарита Ивановна об этом знает?" поинтересовался родист. «Предлагаешь нам с Исабель сделать за тебя всю работу?» «Сам управлюсь», – буркнул радист. «Очень надеюсь». «Что там в медпункте? Пострадавших много?» «Точно не знаю, но вроде бы подняли одного убитого и двух тяжелых. Шестеро ранены, госпитализированных нет». «Ну, в этот раз по-божески. Можешь идти». «Есть». Виктор поправил ремень горки на плече, глянул на солнце, склоняющееся к закату, и направился в сторону своей палатки. Время до ужина есть, так отчего бы не сходить на стрельбище. Сегодня это для него едва ли не единственный источник опыта. За прошедший год с лишним, что он находился на строительстве канала, чаще подвергался обстрелам, чем сам стрелял в ответ. Снимать бронежилет не стал, предпочитая носить защиту постоянно. Случалось, что на том берегу появлялись снайперы-одиночки, предпочитавшие отстреливать задевавшихся военных. Эта броня серьезно отличалась от кустарных поделок Виктора, которые он пользовал прежде. При весе в 14 кило его бронепластины гарантированно держали винтовочную пулю с 400 метров. Тяжелый, не без того, но в общем и целом это неудобство стоило того, чтобы с ним мириться». Не стал расставаться и с горкой, предпочитая иметь винтовку под рукой. В дополнение к ней подхватил трофейный помповик Браунинг, набросил на плечо два патрантеша по полсотни патронов и вышел из палатки. "Сейдер Матвеевич", окликнул он своего зама. "Я, товарищ поручик", отозвался старший унтер. "Схожу, постреляю, остаёшься первым после Бога". "Есть". Всего-то 7 минут по хорошо натоптанной тропе, и он вышел на стрельбище. Между прочим, хорошо оборудованное. Тут и обычные мишени, и падающие, устроенные из броневой стали, вырезанные из горевших танков. Компания заботилась о своих работниках. Правда, при этом не забывала и о собственной прибыли. Аренда огневого рубежа, мишеней и боеприпасы были достаточно дешёвыми, зато пользовались спросом. Кроме того, на каждом строительном участке имелись филиалы Государственного банка ДВР, где рабочие могли сбыть свой опыт по вполне приличным ценам. В местных реалиях, ясное дело, а так-то выходило раза в полтора дешевле, чем в том же Владивостоке. Но ну, вот так у ДВР-овцев помогать они, конечно, готовы, но только не вызаваливать себе на плечи и не содержать союзников. Всё должно быть к обоюдной выгоде. А вот Виктор, в обороте опыта принимать участие не имел никакого права. Его удел только трофеи. Но из-за отсутствия активных боевых действий, да и неактивных тоже, возможность эта лишь возможностью и оставалась. Привет, Мигель, поздоровался он со смотрителем стрельбища. Здравствуйте, господин поручик. Хороший денёк, чтобы настрелять немного опыта, подмигнул он Нестерову. Имею такое желание, тарелочки напрессовал А то как же? Всё как полагается. Эти мишеня-тарелочки были одним из девяти изобретений Виктора, сделанных за последние полтора года. Как говорится, голь на выдумку хитра. Когда закончились трофейные боеприпасы, Нестеров начал крутить свои патроны, используя для этого более дешёвый чёрный порох. Но главная проблема заключалась именно в мишенях. Поначалу-то он пользовал отлиты из цемента. или обычные плоские камни. Их отличала высокая прочность, и они выдерживали множество попаданий. Основной их недостаток был в том, что Виктору было скучно в них стрелять, и он решил как-то разнообразить монотонный настрел опыта. Для этого воспользовался обычным измельчённым древесным углем и клейстером из муки. В результате получалась достаточно прочная конструкция, чтобы её можно было запустить в полёт, и в то же время при попадании дроби Тарелочка разлеталась таким чёрным облачком. Изготовить ручной пресс было проще простого, а там презентовать идею смотрителю стрельбища, который тут же усмотрел в этом источник дохода. Разве только клейстер из муки заменил на клей из рыбьей чешуи, нечего продукты переводить. Всего-то копейка в перерасчёте на рубли, зато на выходе интересная игрушка. Тем более, что стендовой стрельбой по определению занимались только те, у кого в кармане водились деньги. Правда, Виктор пока всё ещё пользовался этими мишенями бесплатно, в счёт подаренного пресса. Впрочем, выгода для него оказалась не только в этом. Как ни странно, эфир счёл такую бездельницу достойной очка надбавок, который ушёл в выносливость. Интеллект и без того уже в 1,9. Память раз за разом возвращала Нестерова в тот самый незабываемый рейд по топам противника в компании неутомимых спецназовцев. Он, конечно, не стремится к ним присоединяться, но, как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Поэтому предпочитал на всякий случай быть всё же готовым к подобному. "Дай!", заняв положение для стрельбы, скомандовал он. Пареньок, помощник Мигеля, замахнулся и запустил мишень с помощью ручного метателя. Этокий крюк с проточкой, по которой катилась тарелочка, а затем срывался с конца на довольно приличной скорости. Летело достаточно далеко по непредсказуемой траектории, что только на пользу, потому как вносило какой-то элемент разнообразия. Выстрел. На фоне голубого неба вспухло облачко угольной пыли. очень быстро рассеявшаяся, опадая на землю истончающейся дымкой. Получено 8 опыта к умению «Ружье-4». Всего 111 368. Получено 8 опыта. 33 из 4 миллионов 96 тысяч. Получено 1 свободного опыта. Всего 591 641. Вчера вечером, по окончании занятий, эфир осчастливил его сообщением о том, что первый этап академического образования, наконец, остался позади, и он может двигаться дальше. Правда, не долго, только на четверть от требующегося количества опыта для закрытия ступени. Имеющегося у него свободного явно недостаточно для того, чтобы упереться в потолок, а потому он и не спешил его использовать, предпочитая кое-что иметь в кубышке. Ну мало ли как оно обернётся. Так-то умения, которые ему непременно нужно развить, пока нет. А вообще, несмотря на хорошо заадренный интеллект, к магистерскому экзамену он двигался достаточно медленно. И причина вовсе не в отсутствии рядом наставника, банально не было возможности плотно засесть за книги. И ладно бы из-за самосовцев, так ведь нет, альвиную долю времени съедали ежедневные обязанности взводного. Несмотря и что у него отличный замок у взвода. Привет, стрелок, послышался за спиной задорный девичий голос. Здравствуй, Рита. Решил немного опта настрелять, кивнув на висевший на плече карабин, спросил он. Между прочим, подарок Виктора. Барсук калибра 5,6 мм плюс набор вкладышей под малокалиберный патрон. Так как достижения Шапиной в умении винтовка весьма скромные, то в ее случае этот боеприпас вполне себе еще работал. «Ты же знаешь, что опыт стрельбой мне лучше не нарабатывать, так что тренируюсь сугубо для себя», – возразила она. «Что правда, то правда, толку от ее стрельбы чуть до маленько. Стрелок она средненький, а потому делать ставку на оружие ей не стоит. А вот в плане наработки навыков в обращении с оружием совсем другое дело. У нее еще и карманный браунинг имеется». Самосовцы отметились в убийствах и похищениях медиков, прибывших в Никарагуа в рамках программы помощи в области здравоохранения. Кстати, слышала, Изабель стала благоволить Тимуру? Да этот проныра просто к любой женщине подход найдёт. Вот и растаяла моя дуэнья. Раньше веником гоняла, а сегодня и заявила, мол, присмотреть к парню. Обложили стало быть, хмыкнул Виктор. И не говори, наигранно вздохнула она. «Но тут такое дело. Игра-то она вроде и игра, но есть в ней какая-то фальшь. То есть получается, что где-то это и не игра». «Не понимаю, и чего ты кабенишься?» Наблюдая за реакцией Риты, хмыкнул Виктор. «Так я-то чего, если твой Ясенев мычит, потеет и молчит?» Игриво развела она руками. «Тимур?» Недоверчиво вздернув бровь, удивился Виктор. «Ну да». «У-у-у, Рита...» «Так ты его, похоже, крепко на блесну подсадила». «Да ну тебя!» — отмахнулась она. «Кстати, Тимур сказал, что сегодня потерь не случилась. С чем тебя и поздравляю!» — решил он сменить тему. «А не с чем поздравлять. Это были только предварительные данные, а на деле четверо безвозвратных. Одного в голову, троих слишком поздно доставили». «Вот, значит, как». «Увы. Ладно, пойду я», — помахала она ручкой, — и направилась к огневому рубежу для стрельбы по мишеням. Виктор оже проводил её взглядом и думая вовсе не о погибших, с улыбкой покачал головой. Потом подмигнул парнишке-помощнику и скомандовал: "Дай". Тот замахнулся и отправил в полёт очередную тарелочку, через секунду превратившуюся в облачко чёрной пыли. Разрешите, Антон Сергеевич, Остановившись, едва переступив порог, спросил довольно молодой генерал-лейтенант: Инициированное поколение сейчас активно наступает на пятки старикам, постепенно отправляя их в отставку. Правда, опытные кадры не спешат уступать свои позиции, составляя не просто серьёзную конкуренцию, но и удерживая за собой большинство высоких и высших должностей. HFер, конечно, великое подспорье. Однако реальный опыт приходит только с годами и набитыми шишками. Так что процесс замены молодёжью будет достаточно долгим. Однако именно в департаменте безопасности сложилось всё таким образом, что молодой до да ранней сумела обойти на повороте бывалых рысаков, встав во главе этой структуры. И пока всё было за то, что Кудинов на своём месте. Во всяком случае, в принципиальном противостоянии со старыми кадрами замечен не был. Ну и такой момент. Когда-то он начинал в службе безопасности концерна, созданного Пещаниным, а значит, был проверенным членом ближнего круга, на которого можно положиться. Входи, Тарас Андреевич, разрешил президент, закрывая папку с документами. Докладывай. Сведения подтвердились. Генерал Сиро Исии И его ближайшие сподвижники погибли в результате атаки рапирами, замаскированной под авианалёт. К сожалению, примерно треть из этих упреев возродилась. Однако большинство их исследовательской документации в области биологического оружия уничтожено. По факту, отряд 731 прекратил своё существование. Конечно, он сможет ещё возродиться, но они серьёзно отброшены в своих исследованиях назад. Та же ситуация и с отрядами 100 и 301. В последнем случае нам удалось захватить как палачей, так и человека, служившего накопителем. Получилось вытащить этих упырей. Да, группа буквально сегодня пересекла государственную границу. Кроме того, узники концентрационного лагеря освобождены. Многие получили возможность взять в руки оружие. Подобная операция, проведённая полковником Григорьевым в своё время, дала хорошие результаты. Надеюсь, что и в этом случае самураи получат несколько партизанских отрядов. Выжидём, что у них сложится, а потом свяжемся с теми, кто сумеет организоваться и выжить для координации их действий. Что с исследованиями? Кивнув в знак того, что с предыдущим вопросом всё понятно, поинтересовался Пещанин. Самураи уже предпринимают усилия по возобновлению утраченных позиций по всем направлениям. Однако, как я уже говорил, мы серьёзно отбросили их назад, и им во многом придётся начинать сначала. Ну что же, Тарас Андреевич, подождём немного, а затем нанесём новый удар. Что по Никуроганскому каналу, Антон Сергеевич? Не пора ли уже начинать действовать? Перешёл к следующему вопросу начальник департамента безопасности. «Пока будем действовать по дипломатической линии, доводя ситуацию до точки кипения. А вы продолжаете завышать число погибших от рук самосовцев и спасенных жизней нашими усилиями. И побольше грязи на правительство Коста-Рики, так чтобы даже их граждане плевались в их сторону. Когда придет время, даже у самого завзятого скептика не должно быть сомнений, что в конфронтации повинны именно костариканцы». «Я понял, Антон Сергеевич».